Глава сорок шестая Болезнь Марианны, хотя и вызвала упадок сил, тем не менее длилась не так долго, чтобы замедлить ее выздоровление, а юность и крепкая от природы конституция, которым к тому же помогало присутствие ее матери, так хорошо сделали свое дело, что уже на четвертый день после приезда этой последней она смогла спуститься в гостиную «Миссис Палмер», куда, по ее настоянию, к ней пригласили полковника брендона. Ей не терпелось поблагодарить его за то, что он привез миссис Дэшвуд в Кливленд. Чувствуя его, когда он вошел в комнату, увидел, как переменилась Марианна и взял ее бледную руку, которую она тотчас ему протянула, были порождены, решила Эленор, не только его любовью к ее сестре или сознанием, что любовь это известна другим. Меланхолический взгляд, который он устремил на больную, ежесекундно меняясь в лице, внушил ей мысль, что сходство между Марианной и Элизой, о котором он упоминал, привело ему на память множество грустных сцен, тем более что теперь оно усугублялось бледностью щек, темными кругами под глазами, позой полной слабости и словами теплой признательности за неоценимую услугу. Миссис Дэшвуд, следившая за происходящим не менее внимательнее, чем Эленур, но совсем с иными мыслями и ожиданиями, не заметила в поведении полковника ничего, что нельзя было бы объяснить вполне естественными в такую минуту чувствами, а в поступках и словах Марианны поторопилась усмотреть первые признаки чего-то большего, нежели простая благодарность. Еще через два дня, наблюдая, как силы Марианны крепнут с каждым часом, Миссис Дэшвуд, равно побуждаемая собственными желаниями и желаниями дочерей, заговорила об отъезде в Бартон. От ее планов зависели планы двух их друзей. Миссис Дженнингс не могла покинуть Кливленд, пока они оставались там. А полковник Брэндон после их дружных настояний также считал, что и он не должен уезжать раньше, хотя, разумеется, его пребывание в Кливленде и не было столь обязательным. В свой черед миссис Дэшвуд уступила настоянием полковника и миссис Дженнингс отправиться обратно в его карете, более удобной для больной. А полковник в ответ на совместное приглашение миссис Дэшвуд и миссис Дженнингс, чье деятельное радушие подвигала ее дружески предлагать не только свое, но и чужое гостеприимство, с удовольствием обещал через две-три недели приехать погостить в коттедже, чтобы самому затем забрать оттуда свой экипаж. Настал день разлуки и отъезда. Марианна прощалась с миссис Дженнингс так долго и так мило, с такой истинной благодарностью, с таким почтением и добрыми пожеланиями, какие только могло найти ее сердце, движимое тайным признанием былой неучтивости, а затем с дружеской приветливостью простилась и с полковником Брэндоном, который заботливо подсадил ее в карету, усердно стараясь, чтобы она заняла по крайней мере половину сиденья. Миссис дэшвудс с Эллинор последовали за ней, и миссис Дженнинг с полковником остались вдвоем беседовать об уехавших и скучать в обществе друг друга, пока миссис Дженнинг не подали коляску, в которой, болтая со своей горничной, она могла утешиться от потери двух своих юных протеже. Полковник же Брэндон незамедлительно отправился один в Деллафорд. Дэшвуды провели в дороге два дня, и Марианну они не слишком утомили. две ее бдительные спутницы делали все чем заботливая любовь и ревностное попечение могли облегчить ей тяготы пути и каждая находила свою награду в телесной ее бодрости и душевном спокойствии второе особенно утешало элинор ведь она неделю за неделей видела нескончаемые страдания сестры терзание ее сердца которой у той не хватало ни мужества излить в словах ни стойкости скрыть от посторонних глаз и вот теперь Эллинор с ни с чем несравнимой радостью наблюдала безмятежность духа, рожденную, как хотелось ей верить, серьезными размышлениями, а потому служившую залогом возвращения былой веселости и беззаботности. Правда, когда они подъезжали к Бартону, где все окрестности, каждый лук и каждое дерево будили те или иные горькие воспоминания, Марианна погрузилась в безмолвную задумчивость и, отвернувшись от них, пристально смотрела в окошко кареты. Но это Эленор наблюдала без удивления и могла извинить. Когда же, помогая Марианне выйти из кареты, она заметила на лице сестры следы слез, она увидела за ними чувство столь естественное, что вызывало оно лишь сострадательную жалость и похвалу за старание его скрыть. И в том, как держалась сестра дальше, она подметила признаки пробудившейся власти рассудка. не успели они войти в гостиную как марианна с решимостью обвела комнату внимательным взглядом точно сразу положив себе с равнодушием смотреть на любой предмет который напоминал бы об вылубе говорила она мало но все ее слова были исполнены спокойствия а если порой у нее и вырывался вздох он тотчас искупался улыбкой после обеда она пожелала попробовать свое фортепьяно но когда подошла к нему Ее взгляд упал на ноты оперы, подаренные ей Уиллуби, содержащие любимые их дуэты, с ее именем на титульном листе, начертанном его рукой. Это было уже слишком. Она покачала головой, убрала ноты, пробежала пальцами по клавишам, пожаловалась, что руки у нее еще слишком слабы, и закрыла крышку инструмента, однако с большой твердостью сказав, что намерена упражняться очень много. На следующее утро эти обнадеживающие признаки не исчезли. Напротив, освеженная духом и телом после ночного отдыха, Марианна выглядела более бодрой и говорила с большим одушевлением. Предвкушала скорую встречу с Маргарет, радовалась, что восстановится их милый семейный круг, упоминала их общие занятия и беседы как единственное счастье, какого можно пожелать. Когда установится погода... — А силы совсем ко мне вернутся, — сказала она. — Мы каждый день будем подолгу гулять. Сходим на ферму у подножия холмов проведать детей, осмотрим новые посадки сэра Джона у Бартон-Кросса и в Эбиленде и будем часто навещать древние руины аббатства, чтобы по фундаментам узнать, правда ли, что оно было так обширно, как рассказывают. Я знаю, мы будем очень счастливы. Я знаю, ли это пройдет в тихих удовольствиях, Я намерена вставать всегда не позже шести и с этого часа до обеда делить время между музыкой и чтением. Я составила для себя план и намерена заниматься серьезно. Наши книги я знаю так хорошо, что могу лишь перечитывать их для развлечения. Но в библиотеке Бартон-Парка есть немало томов, заслуживающих внимания, а новинки, полагаю, можно будет брать у полковника Брэндона. Читая всего по шесть часов в день, «Я за год почерпну много сведений, из тех, которых мне пока, к сожалению, не достает». Эленор похвалила ее за стремление к столь достойным целям, но не могла не улыбнуться при мысли, что то живое воображение, которое предписывало ей томное безделье, теперь безудержно доводило до крайности план, предполагавший разумность занятий и добродетельное обуздание своих прихотей. Однако улыбка сменилась вздохом, едва она вспомнила, что обещание, данное Уиллубе, все еще не выполнено. Ей стало страшно, что, сдержав его, она, быть может, вновь возмутит спокойствие Марианны и погубит, пусть даже на время, все ее мечты о безмятежном и полезном припровождении времени. Ей захотелось отдалить роковой час, и она решила подождать, пока здоровье сестры не укрепится, а уж тогда назначить его для себя. Но решение это было принято только для того, чтобы оно было нарушено. Два-три дня Марианна провела в стенах дома, потому что погода не позволяла выходить на воздух после недавней болезни. Но затем выдалось удивительно ясное и теплое утро. Именно такое, какое могло соблазнить Марианну, не внушая тревоги ее матери, и первой было разрешено пройтись, опираясь на руку Элинор, по дороге перед домом, на расстояние, которое ее не утомило бы. Сестры шли медленно, как того требовала слабость Марианны, впервые совершавшей прогулку после выздоровления, и они прошли лишь до места, откуда открывался широкий вид на холм, роковой холм позади дома. Остановившись, Марианна сказала спокойно. «Вон там», — и она указала рукой, — «на том выступе я, споткнувшись, упала». и в первый раз увидела Уилуби. Это имя она произнесла тихим голосом, но затем добавила почти обычным тоном. Я рада убедиться, что могу смотреть на это место совсем без боли. Станем ли мы когда-нибудь говорить о том, что было Эленор, или же... Она умолкла в нерешительности. Или же этого делать не следует. Но мне кажется, я теперь могу говорить о прошлом как подобает. Элинор, с участливой нежностью, попросила ее быть откровенной. «Сожалеть я больше не сожалею», — сказала Марианна, — «то есть о нем. Я собираюсь говорить с тобой не о том, что чувствовала к нему прежде, но лишь о том, что чувствую теперь. И если бы одну я знала, если бы я могла верить, что он не все время только играл роль, не все время обманывал меня...» Если бы меня убедили, что он никогда не был таким злодеем, какие мои страхи порой рисовали его с тех пор, как мне стало известна судьба этой злополучной девушки, она умолкла. Каждое ее слово наполняло сердце Элену радостью, и она сказала в ответ. «Если бы ты могла в этом убедиться, тебя, ты полагаешь, больше ничто не мучило бы? Да. Мое душевное спокойствие зависит от этого двояка». Ведь не только страшно подозревать человека, который был для меня тем, чем был он в подобных замыслах, но какой я сама предстаю в собственных глазах. В положении, подобном моему лишь чувство, выставляемое на показ без скромности и стыда, могло поставить меня. Но как бы, — перебила ее Эленор, — хотелось тебе объяснить его поведение. И я бы хотела думать... Ах! «С какой радостью я предположила бы, что им двигало непостоянство, только-только непостоянство?» Эленор ничего не ответила. Она взвешивала по себя, начать ли свой рассказ немедля или все-таки отложить его до тех пор, пока к Мариане не вернется все прежнее ее здоровье, и они продолжали неторопливо идти вперед в полном молчании. «Я не желаю ему особых благ», наконец, со вздохом произнесла Марианна, когда желаю, чтобы его тайные мысли были не более тягостными, чем мои. И этого достаточно, чтобы он горько мучился. Ты сравниваешь свое поведение с его поведением? Нет, лишь с тем, каким ему следовало быть. Я сравниваю его с твоим. Но мое положение было совсем не похоже на твое. И все же сходство между ними отыщется больше, чем в том, как мы обе себя. «Милая Эленор, не позволяй своей доброте оправдать то, что твой рассудок, как я прекрасно знаю, не мог не осуждать. Моя болезнь заставила меня задуматься, она дала мне досуг и уединение для серьезных размышлений, а к ним я была способна задолго до того, как у меня появились силы разговаривать. Мое поведение с той минуты, когда мы познакомились с ним прошлой осенью, предстала передо мной непростительно опрометчивым во всем, что касалось меня самой, себелюбивым и нетерпимым по отношению ко всем другим. Я увидела, что залогом страданий, которые чуть не свели меня в могилу, потому лишь, что я не умела стойко их переносить, были мои собственные чувства. Я ведь прекрасно понимала, что заболела только по собственной вине, пренебрегая своим здоровьем с упрямством, которая даже тогда представлялась мне неизвинительным. Умри я, это было бы самоубийством. В какой я находилась опасности, я узнала только, когда она осталась позади. Но я дивлюсь, как я могла выздороветь после всех этих размышлений. Дивлюсь, как само мое желание жить, чтобы успеть искупить мою вину перед Богом, и всеми вами не убило меня сразу же. Умри я, в какую печаль я ввергла бы тебя, мою преданную сиделку, моего друга, мою сестру. Тебя, которая видела все мое раздражительное себелюбие последнего времени, которая знала все роптания моего сердца. Какой осталась бы я в твоей памяти? А мама? Как могла бы ты ее утешить? У меня нет слов, чтобы выразить мое отвращение к себе. Когда бы я не оглядывалась на прошлое, я вижу какой-нибудь неисполненный долг, какой нибудь потакание с собственным недостатком. Мне кажется, я успела обидеть всех. За доброту, неизменную доброту, миссис Дженнингс я платила пренебрежительной неблагодарностью. С Миддлтонами, с Палмерами, с Мистил и Люси. Даже с дальними знакомыми я была дерзка и нетерпима. Мое сердце было закрыто для их достоинств, а знаки их внимания вызывали у меня только досадливое раздражение. джон Да даже им, пусть они этого и не заслуживают, я отказывала в том, на что у них было право. Но ты, ты терпела от меня больше всех, даже больше мамы. Ведь я и только я знала твое сердце и его печали. Но как это повлияло на меня? Вызвало ли сострадание, которое послужило бы к моему или твоему благу? О нет. Передо мной был твой пример, но что пользы? Думала ли я о тебе и о том, как тебе помочь? Заимствовала ли я твое терпение? Уменьшила ли твое бремя, разделив с тобой обязанности, налагаемые благовоспитанностью и благодарностью? О, нет! И когда я узнала, что ты несчастна, я точно так же, как прежде, когда полагала тебя спокойной и довольной, продолжала уклоняться от требований долга и дружбы, не допускала, что кто-то способен страдать, кроме меня, тосковала только о сердце, которое покинуло и предало меня, а тебя, распинаясь в безграничной к тебе любви, заставляла страдать вместе со мной. Тут поток ее упреков себе за прошлый иссяк, и Элинор, торопясь утешить сестру, хотя честности не позволяла ей преувеличивать, не поскупилась на похвалы и поддержку, каких ее откровенность и раскаяние вполне заслуживали. Марианна нежно пожала ей руку и ответила. «Ты очень добра, а моим доказательством станет будущее. Я обдумала свой план, и если сумею его придерживаться, мои чувства подчинятся разуму, а характер станет лучше. Они больше не будут причинять беспокойство другим и подвергать пыткам меня. Теперь я буду жить только для моих близких. Ты, мама и Маргарет с этих пор будете всем моим миром, Вся моя любовь и нежность будет отдана вам троим. Больше у меня никогда не появится даже малейшего искушения расстаться с вами, с моим домом. А если я и стану появляться в обществе, то лишь для того, чтобы показать, что мое высокомерие украшено, мое сердце стало лучше, и я способна исполнять свой светский долг и соблюдать общепринятые правила поведения с кротостью и терпимостью. Что до Уиллуби... утверждать будто я скоро будто я когда нибудь забуду его было бы пустыми словами никакие перемены обстоятельств или убеждений не изгладят памяти о нем но лишней власти она не получит а будет сдерживаться религии доводами рассудка постоянными занятиями она помолчала а затем добавила тихо если бы я только могла узнать его сердце все остальное Было бы просто. Эленор, которая уже некоторое время взвешивала, уместно или неуместно будет ей поторопиться со своим рассказом, но все еще не могла прийти ни к какому выводу, при этих словах, убедившись, что от размышлений толку нет ни малейшего и надо просто решиться, вскоре перешла от мысли к делу. Рассказ свой она, как ей хотелось бы верить, построила очень умело. осторожно подготовила взволнованную слушательницу, просто и точно изложила основные пункты, на которых Уилуби строил свои оправдания, воздала должное его раскаянию и умолила лишь изъявление по-прежнему пылкой любви. Марианна не проронила ни слова. Она трепетала, взгляд ее был устремлен на землю, а губы побелели куда больше, чем в первые дни после болезни. В ее груди теснились тысячи вопросов, но она не осмеливалась произнести их вслух. Она ловила каждое слово с жадным вниманием, рука незаметно для нее самой больно сжимала руку сестры, а по щекам струились слёзы Эленор, боясь, что она утомится, повела ее назад к дому и до самых дверей, без труда догадываясь, какое любопытство сжигает Марианну, хотя она и не задала ни единого вопроса, говорила только об вылубе, об их беседе, во всех подробностях описывая, как он произносил те или иные фразы и как при этом выглядел, кроме тех случаев, разумеется, когда подробности могли оказаться опасными. Едва они вошли в дом, марианна благодарно поцеловала сестру, выговорила сквозь слезы только два слова «расскажи маме» и медленно поднялась по лестнице. Эллинор не стала препятствовать столь понятному желанию побыть одной. но с беспокойством, воображая к чему оно может привести, и твердо решив вернуться к этой теме вновь, если Марианна сама не начнет такого разговора, направилась в гостиную, чтобы исполнить прощальную просьбу сестры.